Глава 10 Они слишком боялись разговаривать в машине Джаспер не являлся частью всего этого Но это было известно только им ФБР или ЦРУ или АНБ Или кто еще там за ними следил Могли спрятать жучок за любым изгибом Внутри Порше Джаспера Даже телефон в машине мог прослушиваться Еще до Осло До того, как каждое подразделение государственных правоохранительных органов проникло внутрь Пресидио Хайтс, до того, как агент Данбери загнал Джейн в угол на террасе, они испытывали какую-то идиотическую паранойю. Ник сказал всегда помнить, что за всеми местами, где они обычно бывают, следят, что их постоянно подслушивают. Чтобы поговорить откровенно, надо было идти в парк или случайное кафе, Они бегали через узкие переулки, проходили незнакомые здания насквозь, заучивали пароли, изучали техники допроса, практиковали приемы самообороны и бесконечно натаскивали себя, складно рассказывать свои истории. Получилось слишком складно. Теперь Джейн это ясно видела. Вспоминая все беседы с агентами за последние пять дней, она ясно видела — что их собеседники фиксировали в своих блокнотах определенные фразы и определенные жесты, чтобы потом их сравнить. Я притворился, что узнал женщину, которая, по идее, должна была быть доктором мейплкрофт. Только у одного из них были злые намерения. Я захотела поговорить с кем-то из Америки после столь долгого пребывания в Германии. при «Притормози», — сказала Джейн Эндрю, когда страх тугими узлами скрутил ей живот — Машина еще не успела затормозить, а она уже открыла дверь. Ботинки чиркнули по мостовой. Они остановились прямо посреди города. Травы вокруг не было, только голый бетон. Джейн не сдержалась, ее стошнило прямо на тротуар. Я встретил Лору Жино в зале посадки королевских авиалиний в Шхипхале. Я предположила, что она американка, потому как она была одета. Джейн рвало так сильно, что она упала коленями на тротуар. Её желудок извергал тёмную желчь. Она не могла съесть ничего существеннее яйца с тостами со дня убийства. Чай, который Ник принёс ей сегодня утром, обжёг глотку по пути наружу и оставил во рту вкус древесной коры. «Ник. Нужно найти Ника. Он сможет убедить её, что с ними точно всё будет в порядке. Горя Рука Эндре легла ей на плечо. Он опустился на колено рядом с ней». Джейн присела на корточки вытерла рот. Она никак не могла унять дрожь в пальцах. Казалось, кости вибрируют у нее под кожей. Они знают, они знают, они знают, они знают. С тобой все в порядке? Она истерически рассмеялась. Джейн, с нами совсем не все в порядке. Наконец, в этом безумии появилось что-то здравое. Все сводится к нам, они говорили с Элис н И я держал ее в стране от всего этого. Она ничего не знает. Они все знают. Как он мог этого не видеть? Господи, Энди, они думают, что у нас секта. Он рассмеялся. Типа храма народов или семьи Мэдсона? Джейн не смеялась. Что нам теперь делать? Придерживаться плана, сказал он, понизив голос. Для этого он и нужен. Если сомневаешься, пусть тобой руководит план. План, повторила Джейн, но без того трепета, с которым это произносил Эндрю. Дурацкий, тупой план. Такой тщательно проработанный, многократно обговорённый, глубоко продуманный, такой провальный. «Пошли», — сказал Эндрю, — «найдём какое-нибудь кафе и...» «Нет, Джейн надо было найти Ника. Он со всем этим разберётся. Или он уже это сделал?» Одна мысль о том, что Ник всё возьмёт в свои руки, сразу утихомиривала её истерзанные в клочья нервы. Может, то, что произошло с Барлоу и Данбери, было частью более масштабного секретного плана? Ник иногда так делал, заставлял их думать, будто ведет их прямо навстречу несущемуся поезду, только чтобы в последнюю минуту показать, что он еще и хитрый машинист, который остановит поезд в самую последнюю минуту и спасет всех от беды». Он постоянно их так проверял. Даже в Берлине Ник заставлял Джейн делать разные вещи, подвергать себя опасности, только чтобы убедиться в ее послушании. У него было столько проблем из-за того, что он доверял людям. Вся его семья отвернулась от него. Он был вынужден жить на улице, но он справился и смог пробиться наверх своими силами. Снова и снова он доверялся людям, которые ранили его». Неудивительно, что Джейн постоянно приходилось доказывать, что она не такая. Они были как Йо-Йо, йо, которые он возвращал назад одним движением запястья. «Джейн!» — позвал ее Эндрю. Слова Дамбери эхом звучали в голове. И она была как Йо-Йо? Йо? И Ник был самозванцем, лидером секты. Чем он отличался от Джима Джонса? Храм народов тоже начинался с замечательных вещей — Они кормили бездомных, заботились о стариках, искореняли расизм. А потом, десять лет спустя, почти девятьсот человек, многие из которых дети были убиты с помощью газировки с цианидом. «Почему?» «Джейн, брось!» — сказал Эндрю. «Эти легавые ничего не знают. По крайней мере, наверняка». Джейн тряхнула головой, пытаясь отогнать мрачные мысли. Ник говорил, что полиция будет пытаться разделить их, что их будут постоянно дергать и капать им на мозги, лишь бы рано или поздно они отвернулись друг от друга. Если никто не заговорит, никто не узнает. Правда ли Ник верил во все те безумства, которые беспрестанно говорил, или он так просто приводил Джейн в чувство. Она потратила шесть лет своей жизни, следуя за ним, ублажая и любя его, ссорясь и расставаясь, она всегда возвращалась». Несмотря ни на что, она всегда находила способ к нему вернуться. Щёлк «Пошли. Надо уходить». Джейн позволила Эндрю поднять ее. «Отвези меня в квартиру, Ника. Его там не будет. Мы его подождем». Джейн забралась обратно в машину. Она потянулась за сумочкой, чтобы найти салфетки. Во рту был такой вкус, будто он сгнил изнутри. «Может, так и было». Может, гнило уже всё, в том числе и ребёнок, которого они зачали?» Она представила, как со свойственной ему иронией отреагировал бы Ник. «Вот, проблема решена. Всё будет хорошо». Эндрю повернул ключ зажигания. На съезде с тротуара Порше вильнул задом. «Нам просто нужно немного прокатиться. Может, заскочим к Нику?» Сначала Джейн удивил его весёлый тон, Но потом она поняла, что Эндрю говорил так из-за жучка, который мог быть в машине. Дамбери сравнил Ника с Дональдом де Фризи. «Фельдмаршалом Чинкве?» Эндрю бросил на неё предостерегающий взгляд. Он сразу понял скрытый смысл замечания Дамбери. «Ты тогда, получается, Патрисия Херст?» «Они думают, что у нас секта», — повторила она. «А обычные хари Кришны ездят на Порше?» Эндрю не понимал, что она ждет настоящих ответов. Он все еще разговаривал с невидимым собеседником в прослушке. «Брось, горе, это безумие!» «Легавым не нравится Ник, это можно понять. Он непонятно, зачем ведет себя как козел. Но как только они поймут, что он просто над ними потешается, они начнут искать настоящих бандитов». Джейн подумала, не нащупал ли эндри на самом деле правду, почему Нику обязательно нужно постоянно играть в эти игры. Они должны были относиться ко всему серьезно, и после Осло все действительно стало так. То, что они собирались сделать в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке, должно было обрушить на них всю мощь федерального правительства. Ник не мог и дальше летать так близко к солнцу. Все они закончат свои дни гния в тюрьме. «Не стоит беспокоиться», — сказал Эндрю. «Мы не секта горя». «Ник был моим лучшим другом семь лет, а твоим парнем шесть. Эти агенты вцепились в него, потому что им нужно было в кого-то вцепиться». Таким людям обязательно нужно найти козла отпущения. Даже Дэвид Берковец пытался скинуть вину на собаку соседа. Легче от этой тирады Джейн не стало. А что, если они не станут больше никого искать? Они должны. Нашего отца убили на наших глазах. Джейн нервно моргнула. ФБР нас не подведет. Джаспер этого не допустит. Они поймают тех, кто это сделал. Она покачала головой. По её лицу текли слёзы. Именно этого она и боялась. Машину занесло на крутом повороте. Джейн схватилась руками за шею. Тошнота угрожала вернуться. Она выглянула в окно. Дома расплывались перед глазами. Она подумала о Нике, потому что только это держало её на плаву. Джейн должна была перестать сомневаться в нём даже мысленно. Единственное, чего Ник на дух не переносил — отсутствие преданности». Именно поэтому он устраивал все эти тесты в Берлине. Послал ее в байкерский бар рядом с пропускным пунктом на Борнхолмер. Отправил ей по авиапочте пакет кокаина, чтобы она распродала его местным студентам. Велел пойти в полицейский участок и сообщить об угоне несуществующего мотоцикла. ним Не говорил ей тогда, что устраивает ей тренировки, оттачивает ее навык выживания в опасных ситуациях. То, что ее могли изнасиловать в баре, арестовать за кокаин или обвинить в ложном обращении в полицию, как-то не приходило ему в голову. Или приходило? Джейн ахнула, когда Эндрю едва вписался в очередной поворот. Она вцепилась в ремень безопасности и наблюдала, как он перестраивается из ряда в ряд, почти не глядя по сторонам. Отвлекающие маневры. Они несколько раз ездили до Сен-Луиса-Биспа и обратно на трех или четырех машинах одновременно совершенствуя навыки вождения. Ник, разумеется, был лучше всех, но Эндрю не сильно от него отставал. В них жил природный дух соперничества. Оба относились к жизни с опасным пренебрежением, что позволяло им абсолютно невозмутимо набирать скорость и исполнять трюки. Эндрю откашлялся в изгиб локтя, чтобы не отрывать руки от руля. Они заехали глубже в город. Его глаза были привычны к дороге. В ярких солнечных лучах она могла разглядеть на его шее бледный шрам от веревки, на которой он пытался повеситься. Это было три года назад. После того, как он принял слишком много таблеток, но до того, как он вколол себе достаточно героина для остановки сердца. Джаспер нашел его висящим в подвале. Веревка была тонкая, на самом деле обычная бельевая веревка с железной проволокой внутри. Она и содрала кусок плоти с шеи Эндрю. Джейн переполняла горечь и сожаление каждый раз, когда она видела этот шрам. По правде сказать, тогда она ненавидела своего брата. Не потому, что эндри был старше или постоянно дразнил ее за узловатые коленки и не умение вести себя в компании, но за то, что почти всю свою жизнь эндри был наркоманом, и не было на свете ничего, что он не сделал бы в угоду своей зависимости. Он мог отнять деньги у Аннет, подраться с Джаспером, украсть у Мартина, Бесконечное число раз оттолкнуть Джейн. Кокаин, бензодиазепин, героин, мед. Ей было 12 лет, когда стало очевидно, что Эндрю наркоман. И как все двенадцатилетние дети, сначала Джейн смотрела на его беду только через призму собственных проблем и горестей. Став старше, Джейн приняла тот факт, что вся ее жизнь теперь будет формироваться вокруг ее брата. и что вся ее семья навсегда останется в заложниках того, что Мартин называл «слабостью Эндри». Аресты, реабилитационные клиники, суды, просьбы об одолжениях, деньги в конвертах, политические инвестиции — все это занимало значительную часть внимания ее родителей. У Джейны так никогда не было нормальной жизни, но Эндрю отнял у нее любую надежду на мирное, хотя бы иногда спокойное существование. К шестнадцати годам Джейн отказалась от семейных встреч по поводу проблемы Эндрю, от всех этих криков, поисков виноватых, упреков, битья кулаками о стол, скандалов и надежд. И самое страшное, она отказалась от надежд. Может быть, на этот раз ему удастся бросить. Может быть, на этот день рождения или день благодарения или Рождество он явится трезвым. И может быть может быть, хотя бы один из тех концертов, которые были так важны для Джейн, Тот, на котором ей впервые позволили самостоятельно выбирать музыку, или тот, которому она посвятила тысячу часов практики, не затмит очередная передозировка, очередная попытка самоубийства, очередная госпитализация, очередная семейная встреча, на которой Мартин будет буянить, Джаспер хмурится, Джейн всхлипывать, Эндрю умолять еще об одном шансе, а Аннет упиваться до состояния безмятежного транса. И тут внезапно появился Ник. И Эндрю бросил. Арест за хранение кокаина два года назад открыл им обоим глаза, но не в том смысле, на который все так безнадежно надеялись. Их арестовал помощник шерифа округа Аламеда. В любом другом случае Мартин добился бы снятия обвинений, но помощник из Аламеда видел уже слишком много избалованных богатеньких детишек. Он был решительно настроен довести дело до суда, угрожал пойти в полицию, если правосудие не будет исполнено. «Именно так Ник и Эндрю оказались в Квеллер-бейс-эт-хоум, последнем доме помощи, из которого вышвырнули Роберта жену. Там Лора и нашла Ника. Ник представил ее Эндрю. А потом придумал план, который и потребовал, наконец, от Эндрю немедленной и абсолютной трезвости. с визгом затормозил». Они остановились у жилого комплекса приземистого низкого здания с хлипкими металлическими перилами вдоль балкона на верхнем этаже. Ник жил не в самом престижном районе, но это было и не самое худшее место в городе. Здесь соблюдали чистоту, прогоняли бездомных. И все же Джейн злилась, что Ник не мог жить в Пресидио хайт вместе с ними. Хотя теперь мог. Ведь так? «Я пойду проверю», — сказал Эндрю. «Ты оставайся здесь». Джейн открыла дверь, прежде чем Эндрю успел ее остановить. Что-то неистово толкало ее вперед и заставляло двигаться. Все сомнения последнего получаса должны были раствориться в объятиях Ника и моментально разрешиться. Чем быстрее она окажется рядом с ним, тем лучше. Горя! — окликнул ее Эндрю, пытаясь догнать. «Горе, подожди!» Она начала бежать, перепрыгнула через бордюр и понеслась вверх по ржавой металлической лестнице. Ботинки жали, у нее болели ноги, но это было неважно. Она чувствовала, что Ник был в квартире, что он ждал, что он, может, спрашивал себя, почему их так долго нет, не бросили ли они его, не потеряли ли свою веру в него. Она потеряла. Она сомневалась в нем. Джейн побежала быстрее. Каждый шаг, казалось, отдалял ее от него». Эндрю спешил за ней, выкрикивал ее имя, просил идти помедленнее, остановиться, но Джейн не могла. Она позволила агенту Данбери засесть у нее в голове. Ник не был самозванцем или лидером секты, он был бойцом. Его первое воспоминание было о том, как полицейский трахает его мать, не снимая формы, и платит ей героином. Он никогда не знал своего отца. Каждый из верениц и сутенеров избивал его и издевался над ним — Он поменял десяток школ к тому времени, когда отправился автостопом через всю страну, чтобы найти свою бабушку. Она сразу его возненавидела, будила посреди ночи с криками и кулаками. Он жил на улице, а потом оказался в приюте для бездомных и в это время окончил школу. А потом Нику удалось попасть в Стэнфорд, несмотря на все трудности, и доказать, что он сообразительнее и умнее всех тех, кто пытался его оценить. особенно этого агента Данбери, без зубов и в дешевом костюме. «Горе!» — крикнул ей Эндрю с другого конца балкона. Он шел очень медленно, потому что не мог больше бежать. Стоя в десяти метрах, она слышала, как он кашляет. Джейн полезла в свою сумку за ключами. Не за теми, которые висели у нее на брелоке, а за теми, что были у нее на экстренный случай в специальном кармашке на молнии. У нее так сильно тряслись руки, что она уронила ключи. Она резко нагнулась, чтобы поднять их. Ладони покрылись потом. горя Эндрю согнулся пополам, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. Джейн открыла дверь. Она почувствовала, будто земля сходит с оси. Ника там не было. И самое страшное, его вещей там тоже не было. Квартира была почти пуста. Все его самые любимые предметы — кожаный диван, на котором он провел в раздумьях столько часов — Стильные стеклянные кофейные столики, лампа с абажуром, плюшевый коричневый ковер исчезли. Осталось только огромное пухлое кресло у стены. Прекрасного столового сервиза и стекла, и латуни тоже не было. Большой телевизор, стереосистема с гигантскими колонками, коллекция пластинок. Стены пустовали. Все его любимые картины исчезли, даже те, что нарисовал для него Эндрю. Она практически рухнула на колени. прижала руки к груди, чувствуя, как сердце разрывается на части. «Неужели Ник оставил их? Оставил ее?» Она закрыла рот руками, чтобы не закричать. На трясущихся ногах дошла до середины комнаты. Не было ни его журналов, ни его книг, ни его обуви, которую он оставлял у балконной двери. Каждая исчезнувшая вещь ядовитой стрелой пронзала ей сердце. Джейн была в таком ужасе, что чуть не упала в обморок. В ее голове носились самые страшные мысли. Он бросил ее. Он понял, что она сомневается в нем, что она перестала верить в него, пусть даже на минуту, он пропал. У него передозировка наркотиков. У него появился кто-то другой. Он пытался убить себя. У Джейн подкосились ноги, когда она попыталась пройти дальше по коридору. Ник не единожды угрожал самоубийством. И одна мысль о том, что она может потерять его... Казалось, Джейн настолько невыносимой, что каждый раз она рыдала, как ребенок, и изо всех сил умоляла его остаться с ней. «Я не могу жить без тебя. Ты мне нужен. Ты дыхание в моем теле. Пожалуйста, не бросай меня». «Джейн!» Эндрой наконец дошел до нужной двери. «Джейн, ты где?» Дверь в спальню Ника была заперта. Ей пришлось оперяться на стену, когда она шла по коридору. Она прошла мимо ванны, только зубная щетка и паста Ни одеколоны, ни набора для бритья, ни расчески. Еще несколько стрел вошли в ее сердце. Джейн остановилась у двери в спальню. Она с трудом подняла ослабевшую руку, чтобы взяться за ручку. Ей не хватало воздуха, сердце хаотично билось. Она открыла дверь. Из ее горла раздался сдавленный звук. Исчезла кровать с пушистым одеялом. Исчезли прикроватные тумбочки с парными лампами. Не было антикварного комода с выдвижными ящиками, который Ник так любовно реставрировал. Только свернутый спальный мешок лежал на голом полу. Дверь шкафа была открыта. Джейн снова заплакала, почти разрыдалась от облегчения, когда увидела, что одежда Ника все еще висит на вешалках. Ник любил свою одежду. Он никогда бы не ушел без неё горя Эндрю уже стоял рядом с ней и держал ее под локоть. «Я думала...» Ее колени в конце концов опустились на пол, ее снова тошнило. «Я думала, он...» «Он вернется сюда!» Эндрю поднял ее на ноги и практически вынес из комнаты. Джейн оперлась на него, пока они шли по коридору, еле волоча ноги по голому полу. Он отвел ее в гостиную, включил свет, Джейн зажмурилась. Даже плафоны были сняты, только голые лампочки торчали из патронов. Не считая массивного кресла, как с помойки, всё, что было дорого Нику, исчезло. Его одежда всё ещё висела в шкафу. Он не оставил бы одежду? Или оставил бы? А Она не могла произнести ни слова. «Эндрю». Где? Эндрю прижал палец к губам, показывая, что кто-то мог подслушивать. Джейн покачала головой, она не могла больше играть в эту игру. Ей нужны были слова, что-то конкретное. Все в порядке. Эндрю снова так выразительно на нее посмотрел, будто она упускает что-то важное. Джейн оглянулась в отчаянной попытке хоть что-то себе объяснить. Что она могла упустить в этом пустом пространстве? Пустое пространство. Ник избавился от своих вещей. Он или продал их, или раздал. Он что, таким остроумным способом мешал полиции разместить в квартире жучки? Для Джейна это было невыносимо. Она села на пол, и с глаз ручьем полились слезы облегчения. Она нашла объяснение. Ник не бросил их. Он просто издевался над легавыми. Полупустая квартира была просто очередным розыгрышем. Горе. Эндрю уже заметно волновался. Я в порядке. Она вытерла слезы. Она чувствовала себя дурой из-за того, что устроила такую сцену. «Пожалуйста, не говори Нику, что я так расклеилась. Пожалуйста!» Эндрю открыл рот, чтобы ответить, но снова закашлялся. Джейн поморщилась от того влажного оглушительного звука. Он кашлянул еще и еще раз, пока не пошел на кухню и не нашел стакан, стоявший на сушке у раковины. Джейн вытерла нос тыльной стороной ладони. Она снова оглядела комнату, заметила маленькую картонную коробку рядом с жутким креслом. Ее сердце встрепенулось, когда она увидела фотографию в рамке, стоявшую сверху. Ник избавился почти от всего, кроме этого. Джейн и Ник на прошлое Рождество в доме в Хилсборо. Они улыбались в камеру, но не друг другу, несмотря на руку Ника, которую он пособственнически закинул на плечо Джейн. До этого Джейн уезжала в тур на три недели. Когда она вернулась... Ник был весь на иголках и не мог ни на чем сосредоточиться. Он долго настаивал, что с ним все нормально. Джейн долго умоляла его объяснить, что происходит. Это продолжалось часами, от рассвета до заката, пока, наконец, Ник не рассказал ей о встрече с Лорой и женой. Он курил, стоя у главных ворот Квеллер Бестсайд Home. Это было после истории с кокаином в округе Аламеда. Они с Эндрю вдвоем отбывали назначенное судом наказание. Встреча Ника с Лорой была чистой случайностью. Она месяцами пыталась добраться до Квеллера, общалась с бесконечным количеством пациентов и сотрудников, надеясь, что хоть кто-то поможет ей доказать, что ее мужа добила система. В лице Ника Лора нашла по-настоящему сочувствующего слушателя. Большую часть жизни люди у власти твердили ему, что он пустое место». что он недостаточно умен, что он из плохой семьи, что ему не место в приличном обществе. Завлечь этой историю Эндрю было и того легче. Всю свою жизнь он был сосредоточен на своих желаниях и потребностях. Переключив внимание на трагедию другого человека, он нашел выход из тьмы. «Я почувствовал себя таким эгоистом, когда услышал ее историю», рассказывал Эндрю Джейн. «Я думал, что я страдал». но я и понятия не имела о настоящем страдании. Джейн не знала точно, когда Ник начал привлекать других людей. Это ему удавалось лучше всего собирать заблудших и обиженных, таких же, как он, считавших, что их голос никогда по-настоящему не был услышан. На момент той рождественской ночи в Хилсборо, когда Ник наконец рассказал Джейн о плане, уже около десятка человек в нескольких городах были готовы менять мир. Но... Лорелли первой высказала главную идею. Не только с Осло, но и с Нью-Йорком, Чикаго и Сан-Франциско. Поначалу компания Квеллер Хеллскер существовала лишь в одном штате. Она делала хорошим людям плохо, и если бы стала публичной, то получила бы такое финансовое влияние, что смогла бы распространять свою программу равнодушия и пренебрежения по всей стране. Конкуренты, казалось, работали по тому же бизнес-плану. Ник рассказывал Джейн истории про медицинские учреждения в Джорджии и Алабаме, которые выкидывали пациентов на улицу. Одно заведение в Мэриленде поймали на том, что они оставляли недееспособных пациентов на автобусных остановках в самые лютые морозы. В Иллинойсе очередь в листе ожидания благополучно не двигалась уже несколько лет. По идее Ника, Мартин должен был стать первой мишенью. Но серьезные изменения требовали и серьезного протеста. Они должны были показать всей стране, всему миру, что происходит с этими несчастными брошенными людьми. Они должны были переснять что-то у «Акт-Апп», что-то у синоптиков, что-то у «Объединенного фронта свободы» и сотрясти эти коррумпированные институции до самого основания. Это звучало как чистой фантазии. Или нет? Проблема заключалась... в том, что Ник всегда был либо в восторге, либо в ярости. Он писал политикам, требуя от них немедленных действий, отправлял гневные письма в редакцию «Сан-Франциско-Гейт», работал волонтером «Бок-обок» бок с Джейн в приютах для бездомных и клиниках для больных спидом Он постоянно изобретал что-то новое и невероятное или записывал размышления об очередном бизнес-проекте. Джейн всегда его в этом поддерживала, потому что ни одна из этих идей не воплощалась в реальность. Он либо приходил к выводу, что люди, которые могли бы ему помочь, слишком глупы или несговорчивы, либо ему становилось скучно, и он переключался на что-то другое. Она подумала тогда, что лора жена тоже окажется чем-то подобным, и Ник быстро переключиться. Но когда она поняла, что в этот раз всё по-другому, Эндрю тоже вовлечён, и они оба были предельно серьёзны по поводу своих фантастических планов. Джейн не могла отступиться. Она слишком боялась, что Ник пойдёт дальше без неё, что он оставит её позади. Противный голос в голове у Джейн постоянно напоминал ей, что она нуждается в Нике гораздо больше, чем он в ней. Горя. Эндрю ждал, пока она обратит на него внимание. Он держал в руках рождественскую фотографию. Он вскрыл рамку с обратной стороны. К картонке был прикреплен маленький ключ. Джейн успела отдернуть себя и не спросить, что он делает. Она нервно оглядела комнату. Ник сказал им, что камеры могут быть спрятаны в лампах, в горшках для домашних растений или даже за вентиляционными решетками. Тут она поняла, что Ник снял все решетки. Вместо них остались только зияющие дыры вентиляционных ходов, проделанные в стенах. Это паранойя только тогда, когда ты ошибаешься. Эндрю отдал ключ Джейн. Она опустила его в задний карман. Он вернул рамку на место. Максимально тихо он взялся переворачивать огромное обтянутое кожей кресло на бок. Какого это слово успело вырваться до того, как она вспомнила, что нужно молчать? Теперь только взгляд. Джейн выражал удивление. Какого черта тут происходит? В ответ Эндрю только снова приложил палец к губам. У него невольно вырвался тяжелый вздох, когда он встал на колени перед креслом. Он оторвал кусок ткани со дна. Джейн изо всех сил старалась сдержать поток вопросов, которые уже рвались наружу. Она предельно внимательно наблюдала, как ее брат разбирает кресло. Он отогнул рамку с металлическими пружинами, запустил руку глубоко в поролон и достал оттуда металлический ящик толщиной в 10 сантиметров, размером напоминающий стандартный лист бумаги. Джейн напряглась, думая, что может быть в ящике. Оружие, взрывчатка, другие фотографии и прочие вещи, которые ей не хотелось бы видеть, потому что Ник прятал что-то только в том случае, если действительно не хотел, чтобы это нашли. Эндри поставил ящик на пол. Сел на корточки. Он едва справлялся с одышкой, хотя всего-навсего перевернул одно кресло. Резкий свет совсем невыгодно подчеркивал цвет его лица. Сейчас он выглядел еще более больным. Тёмные круги у него под глазами были расцвечены красными точками полопавшихся сосудов. Из груди на выдохе раздавались хрипы. «Энди!» Он сунул ящик под мышку. «Пошли!» «А что, если Ник...» «Сейчас!» Он снова поставил кресло на ножки. Подождал, пока Джейн пройдёт вперёд и закроет дверь. Джейн молчала, пока они шли вдоль балкона. Она слушала стук тяжёлых шагов по бетонному полу. Ее ботинки рядом с его шарканьем были очень звонкими. Хрип Эндрю стал отчетливее. Джейн постаралась сбавить шаг. Они дошли до первого пролета на лестнице, когда он протянул руку и остановил ее. Джейн посмотрела на своего брата. Ветер взлохматил ему волосы. Солнце вычертило четкую линию у него на лбу. Она удивлялась, как ему удается стоять на ногах. Его лицо приняло мертвецкий оттенок. Теперь она могла спокойно спросить. «Что мы делаем, Эндрю?» «Я не понимаю, почему нам надо уходить?» «Нам не стоит дождаться Ника?» Он ответил вопросом на вопрос. «Когда мы были в доме, ты слышала, как Джаспер говорил этим федералам, каким хорошим человеком был наш отец?» Джейн не могла сейчас шутить про Джаспера. Она была в ужасе от того, что они невольно втянули его во всю эту ситуацию, которая вышла из-под контроля. «Эндрю, пожалуйста, скажи мне, что происходит?» «Джаспер защищал отца!» потому что сам точно такой же». Джейн закатила глаза. Она не могла поверить, что он заговорил об этом именно сейчас. «Не будь таким жестоким. Джаспер любит тебя, всегда любил». «Нет, это тебя он любит, и это нормально. Хорошо, что за тобой есть кому присмотреть. Я не ребёнок, и мне не нужна нянька». Джейн с трудом скрывала раздражение. Они ругались из-за Джаспера с самого детства. Эндрю всегда видел в нём только самое худшее — Джейн видела в нем спасителя. «Знаешь, сколько раз Джаспер звал меня на ужин, когда отец бывал не в настроении? Или помогал выбрать одежду, когда мать была слишком пьяна? Или пытался поговорить со мной о музыке? Или выслушивал, когда я плакала из-за мальчиков? Я понял, он святой. А ты его идеальная младшая сестренка». Эндрю сел на ступеньки. «Сядь». Джейн неохотно уселась рядом. Она много могла бы сейчас сказать о Джаспере, что серьёзно бы ранило Эндрю. Например, про то, что во время каждого передоза, исчезновения или госпитализации Эндрю именно Джаспер заботился о том, чтобы с Джейн было всё в порядке. «Дай мне ключ», — сказал Эндрю. Джейн достала ключ из кармана и передала ему. Она вгляделась в его лицо, когда он вставлял ключ в замок. Он всё ещё тяжело дышал и сильно потел, несмотря на свежий ветер. «Вот так». Эндрю, наконец, открыл металлическую крышку ящика. В ней лежала куча файлов с документами. Она узнала логотип «Квеллер Хеллскер», напечатанный внизу каждого листа. «Посмотри на это». Эндрю передал ей стопку. «Ты знаешь, что отец дал Нику работу в корпорации?» Джейн прикусила язык, чтобы не съязвить, что она, разумеется, знает, что ее парень работал в компании ее отца. Она просмотрела формы в папках, пытаясь понять, Почему они были настолько важны? Почему Ник решил их спрятать? Она сразу узнала пакет документов, представляемых пациентами, с платежными кодами и анкеты для вновь прибывших. Мартин каждый день приносил их домой в своем чемодане, а потом то же самое начал делать и Джаспер, когда вступил в дело. «Ник пытался что-то разнюхать», — сказал Эндрю. Это тоже не было для нее новостью. Как любил говорить Ник, он был их тайным информатором. Джейн просмотрела анкеты. Имена пациентов, номера социального страхования, адреса, платежные коды, письма от властей штата, от медицинских учреждений, отличных бухгалтеров. Квеллер Бэйсайд home Квеллер Хилтон Хаус. Центры для несовершеннолетних Квеллера. «Мы видели все это раньше», — сказала она Эндрю. «Это часть плана. Ник хотел разослать их по газетам». Эндрю пролистал несколько файлов, прежде чем нашел то, что ему нужно было. «Прочти это». Джейн раскрыла документ. Она сразу же узнала имя на анкете. Роберт Дэвид жено Она пожала плечами. Они знали, что Роберт жено был в Бейсайде. всё знали. Именно с этого все и началось. «Посмотри на даты поступлений», — сказал Эндрю. Она зачитала вслух. «С 1 по 22 апреля 1984 года С 6 по 28 мая 1984-го, с 21 июня по 14 июля 1984-го. Она снова вопросительно взглянула на Эндрю, потому что все это они тоже знали. Квеллер обманывал систему. Больные, которые оставались в его заведениях дольше 23 дней, считались постоянными пациентами, и штат платил меньше за их суточное содержание. Мартин нашел способ обойтись без этого. выгоняя пациентов из своих учреждений, пока они не успевали пробить потолок в 23 дня, а потом через несколько дней принимая их обратно. Джейн сказала, «Это должно было стать известным после Чикаго и Нью-Йорка. Ник уже подготовил письма, чтобы разослать их по газетам и по разным отделам ФБР». Эндрю рассмеялся. «Ты действительно можешь себе представить, как Ник сидит и распихивает бумажки по сотне конвертов, клеит марки и подписывает адреса? Он ткнул пальцем в документы в ее руках. «Посмотри следующую страницу». Она была слишком вымотана и измучена, чтобы играть в эти игры. Но все равно пролистнула документ. Она увидела еще несколько дат и стала перечислять их для Энди. 22 дня в августе», «Потом столько же в сентябре», «Потом...» «О!» Джейн уставилась на числа. Отвращение, которое она испытывала к своему отцу, возросло в десятки раз. Роберт Джино Убил своих детей, а потом себя, 9 сентября 1984 года. Согласно информации в его файле, он лежал в медицинском учреждении, а потом еще в нескольких на протяжении следующих шести месяцев, в медицинском учреждении Квеллера. Ее отец не только пользовался состоянием Роберта Жино, чтобы получить доход. Он сделал так, что доход продолжал пребывать, даже когда этот человек умер. Джейн сглотнула и спросила Эндрю. «Лора знала, что наш отец делал это. Я имею в виду, знала ли она даосла. Она посмотрела своему брату в глаза. Она это видела?» Он кивнул. Когда она снова посмотрела на файлы, у нее затряслись руки. «Я чувствую себя такой дурой», — сказала она. «Я казнила себя и чувствовала себя виновата еще этим утром и вчера». Я продолжала вспоминать о тех дурацких моментах, когда отец не был монстром, но он был монстром, сказал Эндрю. Он пользовался страданиями тысяч людей. И если бы компания стала публичной, он воспользовался бы еще сотнями тысяч. И все ради личной выгоды. Мы должны были остановить его. Ничто из сказанного Ником за последние пять дней не могло настолько примирить ее с тем, что они сделали». Она стала пролистывать документы по Роберту Жено с самого начала. Квеллер заработал сотни тысяч долларов на его смерти. Она нашла квитанции об оплате, платёжные годы и другие доказательства того, что государство продолжало платить за лечение пациента, которому не нужны были ни чистые просто ни лекарства, ни еда. Эндрю произнёс, переверни, Джейн уже сама искала промежуточные отчёты. Старший исполнительный директор должен был подписать все решения о повторном помещении в учреждение, чтобы консультационный совет собрался и назначал решение. Во всяком случае, так это должно было происходить, потому что Квеллер Хеллскер, по идее, занималась бизнесом, который помогает людям. Джейн внимательно искала подпись исполнительного директора, и тут ее сердце упало. Она знала эту подпись как свою собственную, Она много раз появлялась на заявлениях в школу или пустых чеках, когда она шла в торговый центр за покупками, или ей нужно было подстричься или заправиться. Джаспер Квеллер. Ее глаза наполнились слезами. Она подняла бумагу, чтобы посмотреть на свет. Наверное, ее подделали или... Ты знаешь, что это не так. Это его подпись горя. Наверное, выводил ее своим специальным чертовым мумбланом, который отец подарил ему, когда он ушел из военно-воздушных сил. Джейн невольно замотала головой. Она понимала, к чему все идет. «Пожалуйста, Эндрюон, наш брат, ты должна принять факты. Я знаю, ты думаешь, что Джаспер твой ангел-хранитель, но он все время был частью этого. Все, что делал отец, делал и он». Джейн продолжала мотать головой, хотя доказательства были прямо перед ней. «Джаспер знал, что Роберт Джино мертв». Он говорил с Джейн об этой истории в газетах, и он, как и Джейн, был шокирован тем, как Квеллер подвел своего пациента, а потом помог компании сделать на этом деньги. Джейн схватила другие документы и перелистала все страницы с подписями, потому что была уверена, что это ошибка. Чем больше она видела, тем больше отчаяния погружалась. Подпись Джаспера была на всех документах до единого. Она сглотнула, стараясь заглушить ощущение пустоты. «И все эти пациенты мертвы?» «Большинство. Некоторые покинули штат. Они пользовались их данными, чтобы продолжать получать деньги за лечение». Эндрю пояснил. «Джаспер с отцом хотели улучшить цифры. Инвесторы нервничали из-за того, что предложение для публичной компании будет не так уж впечатляюще. Инвесторы. Мартин взялся за их поиски еще несколько лет назад, чтобы в будущем просто купить своих конкурентов». джаспер был одержим ими как будто это был какой то всевидящий монолит способный уничтожить их в один момент Эндрю сказал джаспера надо остановить если компания станет публичной он будет сидеть на миллионах кровавых долларов мы не можем позволить этому случиться джейн задрожал от паники именно так все и начиналось с мартином одно страшное открытие следовало за другим а потом внезапно лора жено уже целилась ему в голову. «Я знаю, тебе хочется защитить его, но такое нельзя защищать», сказал Эндрю. «Мы не можем». Джейн должна была остановиться. Это было уже чересчур. Все это было уже чересчур. «Я не причиню ему вреда, Энди. Так как с отцом не будет, мне не важно, что ты скажешь». «Джаспер не заслуживает пулю. Он должен заплатить за это». «Кто мы такие, чтобы играть?» Она снова остановилась, потому что они сыграли бога в Осло. И никто из них и глазом не моргнул, пока все это не закончилось. Что ты собираешься делать? Опубликовать это в газетах? Джейн схватила его за руку. «Энди, пожалуйста, я умоляю тебя. Я знаю, что Джаспер не был тебе идеальным братом, но он любит тебя. Он любит нас обоих». Отец сказал бы то же самое. Эти слова прозвучали, как пощечина. «Ты знаешь, что это другое». Эндрю сжал зубы. «У системы ограниченное количество денег, чтобы заботиться об этих людях горя Джаспер украл часть ресурсов, чтобы инвесторы остались довольны. Сколько еще Робертов жено расхаживает по улицам из-за того, что сделал наш брат?» Она знала, что он прав, но это был... Джаспер. «Мы не можем...» «Нет смысла спорить горя Ник уже разыграл эту карту, поэтому он и сказал мне сначала пойти сюда». «Сначала?» обеспокоенно переспросила она. «А потом куда?» Вместо ответа Эндрю потер лицо руками. Это был единственный признак того, что происходящее его как-то волнует. «Пожалуйста». Она не могла перестать повторять это слово. Слезы не переставая текли из ее глаз. подумаю о том, что станет со мной, если ты уничтожишь Джаспера», хотела сказать она, «я больше не могу никому вредить. Я не могу выключить рубильник, отвечающий за чувство вины». Эндрю сказал ей, горем «Ты должна понимать, это решение приняли не мы». Она знала, что он пытается этим сказать. Ник хотел мести, и не только за те ужасные вещи, которые совершил Джаспер, но и за то, что тот подтрунивал над ним за общим столом, что смотрел на него сверху вниз, задавал Нику откровенно вызывающие вопросы о его происхождении и всячески указывал на то, что он не один из них. Энди снова потянулся за металлическим ящиком — Джейн вся съежилась, когда он достал стопку полароидов. Эндрю снял резинку и надел ее себе на запястье. Она прошептала. «Не надо». Он проигнорировал ее просьбу и стал внимательно разглядывать каждый снимок. Каталог избиений, который перенесла Джейн. «Я никогда не прощу отцу то, что он сделал с тобой». Он показал ей огромные синяки на ее животе, снятые крупным планом. Тогда Джейн была беременна в первый раз. но не в последний. Где был Джаспер, когда это происходило, Джейн? В глазах Эндрю вспыхнула искра ярости. Теперь его уже было невозможно остановить. Со мной все понятно, я был обдолбан. Мне было насрать даже на себя, не говоря уже о ком-то другом, но Джаспер... Джейн смотрела на стоянку перед домом. Из ее глаз продолжали капать слезы. Джаспер был дома, когда это происходило, ведь так? Сидел в своей комнате? Пытался не обращать внимания на крики? Они все не обращали внимания на крики, когда это происходило с кем-то другим. «Господи!» — Эндрю посмотрел на фото глубокой раны на ее бедре. «Последние несколько месяцев, каждый раз, когда у меня начинались сдавать нервы, Ник доставал их, чтобы напомнить нам обоим, что с тобой сделал отец». Эндрю показал Джейн крупный план ее заплывшего глаза. «Сколько раз отец бил тебя!» «Сколько синяков мы проигнорировали, сидя за завтраком! Сколько раз мать смеялась над тобой, а Джаспер подшучивала над твоей неловкостью!» Она попыталась сгладить момент, припомнив свое детское прозвище — «Горе косорукое». Но Эндрю отозвался. «Я никогда больше никому не позволю делать тебе больно. Никогда!» Джейн устала плакать, но не могла остановиться. Она плакала о погибшей семье Лоры Жено. Она плакала о Нике. Она непонятно почему плакала о Мартине, а теперь она плакала от стыда. Эндрю громко высморкался. Он снова натянул резинку на снимки и бросил их обратно в ящик. — Я не собираюсь спрашивать тебя, знала ли ты о пистолете. Джейн крепко сжала и закусила губы. Она не сводила взгляды с парковки. — Я тебя тоже не собираюсь. Он хрипло и тяжело вздохнул. — Значит, Ник, пожалуйста, не произноси этого. Джейн снова положила руки на живот. Ей так не хватало непоколебимости Лоры-жено, ее веры в то, что их дело правое. Эндрю сказал, у Лоры был выбор, она могла уйти, когда обнаружила пистолет. Те же слова из уст Ника не успокоили Джейн. Она знала, Лора никогда бы не отступила. Эта женщина была настроена решительно, она не сомневалась в своем выборе и, наверное, даже радовалась ему. Все-таки это довольно приятно быть хозяином своей судьбы. или, как сказал Ник, утащить подонка за собой. «Она показалась мне милой», — сказала Джейн. Эндрю сделал вид, что занят закрыванием крышки и проверкой замка. Она повторила. «Она показалась очень, очень милой». Он несколько раз прочистил горло. Она была замечательным человеком. Голос его выдал. Он страдал. Ник сделал Эндрю ответственным за общение с Лорой. Он был ее единственной точкой соприкосновения с остальной группой. Именно Эндрю посвящал Лору во все подробности, давал ей деньги, сообщал о перелетах, передавал информацию о месте встречи с фальсификатором из Торонто. Он говорил ей, как представляться, какие секретные слова откроют одну дверь и закроют другую. Эндрю спросил Джейн. почему ты заговорила с ней в Осло. Джейн покачала головой. Она не могла ответить на этот вопрос. Ник предупредил их, что анонимность — их единственная защита, если что-то пойдет не так. Джейн всегда старалась в точности исполнять его приказы и пряталась в баре, когда туда вошла Лора-жено. До ее выступления на секции оставалось меньше часа. Пить было слишком рано, к тому же Джейн понимала, что делать этого не стоит. Игра на пианино всегда ее успокаивала, но по какой-то необъяснимой причине Джейн все же потянула к Лоре, сидевшей в одиночестве за барной стойкой. «Нам пора идти», — сказал Эндрю. Джейн не стала спорить, она просто молча спустилась за ним по лестнице, а потом пошла к машине. Она положила металлический ящик себе на колени, и они направились дальше в город. Джейн изо всех сил старалась не думать о Джаспере. Спросить Эндрю о том, куда они ехали, она тоже не могла. Не только гипотетические подслушивающие устройства заставляли ее брата держать язык за зубами, Она нутром чуяла, что-то происходит. То время, которое Джейн провела в Берлине, как будто отдалило ее от их круга. Она заметила это в а сейчас, когда они вернулись домой, это стало совсем очевидно. Ник и Эндрю подолгу гуляли вдвоем, шептались по углам и понижали голос, когда Джейн оказывалась рядом. Сначала она решила, что они не хотят расстравлять ее чувство вины. Но теперь ей думалось, что они скрывали от нее какую-то информацию. Сколько еще было таких вот секретных коробок? Кому еще Ник хотел навредить? Машина заехала на холм. Джейн закрыла глаза, внезапно ослепленные ярким солнцем. Мысли снова вернулись к Лоре-жено. Джейн пыталась понять, что именно заставило ее подойти к женщине в баре. Именно этого не следовало делать. Ник много раз повторял Джейн, что нужно держаться подальше от Лоры, что любое взаимодействие с ней привлечет к Джейн внимание легавых. Он был прав. И тогда она тоже это знала. Может, Джейн просто взбунтовалась против Ника? Или ее привлекла незамутненность мотивов Лоры? В своих зашифрованных письмах Эндрю делал множество комплиментов этой женщине. Он говорил Джейн, что из них, из всех, именно Лора никогда не стала бы колебаться. — Почему? — Поищи место, — сказал Эндрю. Они успели добраться до района Мишин. Джейн знала эти места. Когда она была студенткой, она тайком ходила сюда слушать панк на старой пожарной станции. За углом находились бесплатная кухня и приют для бездомных, где она часто работала волонтером. Этот район всегда являлся местом сосредоточения всякого рода маргинальной публики, еще с тех пор, как братья-францисканцы развернули тут первую миссию в конце 18 века. Медвежьи бои, скачки и дуэли уступили место студентам, бездомным и наркоманам. Заброшенные склады и полуразвалившиеся дома эмигрантов излучали темную энергетику. Повсюду виднелись анархистские граффити. Мусор скапливался прямо на улицах, На углах стояли проститутки. Даже утром на всем лежал тусклый и мрачный закатный свет. Джейн сказала, «Нельзя парковать здесь Порше, Джаспера. Его украдут». «Раньше они его не трогали». «Раньше?» — подумала про себя Джейн. «Ты имеешь в виду те случаи, когда твой брат, которого, по твоим словам, ты ненавидишь, приезжал сюда посреди ночи тебе на помощь?» Эндрю приткнул машину между мотоциклом и каким-то драндулетом. Он было вышел из машины, но Джейн положила свою руку на его. Кожа сухая и шершавая. Прямо под часами на его запястье появилось раздражение. Она начала что-то говорить об этом, но он не хотел, чтобы сейчас звучали какие-то лишние слова. Они не оставались вдвоем с того момента, как уехали из дома. С тех пор, как Лора-жено пустила пулю себе в череп. С тех пор, как полиции увели Джейн и Ника из зрительного зала. Полицейские приняли Ника за Эндрю. И когда до них дошло, почему Джейн зовет своего брата, Эндрю уже колотил кулаками в дверь. Он выглядел совершенно обезумевшим. Вся его рубашка была в кровавых пятнах. Кровь стекала с рук, впитывалась в брюки. Кровь Мартина. Когда все отхлынули от сцены, Эндрю побежал к ней. Он оттолкнул охранников, упал на колени. На следующий день Джейн увидела в газетах фотографию с этим моментом. Эндрю держал на коленях то, что осталось от головы их отца, подняв глаза в потолок и раскрыв рот в отчаянном крике. «Забавно», — внезапно произнес Эндрю. Я и забыл, что любил его, пока не увидел, как она целится пистолетом в его голову. Джейн кивнула, потому что она тоже это почувствовала, разрывающееся пополам сердце, потное и холодное сомнение. Когда Джейн была маленькой, она садилась к Мартину на коленки, и он ей читал. Он посадил Джейн за ее первое пианино. Он выписал Печникова, чтобы тот с ней занимался. Он приходил на репетиции, концерты и выступления. У него был специальный блокнот в нагрудном кармане, куда он записывал ее ошибки. Он тыкал ее в спину, когда она сутулилась перед инструментом. Он хлестал ее по ногам металлической линейкой, когда она мало занималась. Он не давал ей спать несколько ночей к ряду, кричал на нее, называл никчемной, говорил, что она разбазаривает свой талант и делает все неправильно. «Я столько всего хотел сказать ему», — произнес Эндрю. Джейн снова не смогла остановить слезы, побежавшие по ее щекам. Я хотел, чтобы он нагордился. «Не сейчас. Я знал, что сейчас это невозможно, но когда-либо...» эндри повернулся к ней. Он всегда был худым, но после всего, что он перенес ей его щеки совсем ввалились. Она видела кости его черепа. «Как ты думаешь, могло такое когда-нибудь случиться? Смог бы отец мною гордиться?» Джейн знала правду, но ответила «Да». Он снова посмотрел на улицу. «А вот и Паула», — сказал он. Волосы у Джейн на руках и шеи встали дыбом. Паула Эванс выглядела как обычно. Армейские ботинки, грязная рубашка до колена, перчатки без пальцев, и поэтому идеально вписывалась в местный ландшафт. Её кудрявые волосы были жутко растрёпаны, губы выкрашены в ярко-красный цвет. Она неизвестно почему рисовала себе синяки под глазами угольным карандашом. Она увидела Порше и помахала им обеими руками. но вместо того, чтобы пойти к машине, побежала к складу. «Она меня пугает. С ней что-то не так», — сказала Джейн. «Ник доверяет ей. Она сделает все, что он попросит. Вот это меня и пугает». Джейн передернула, когда она увидела, как Паула исчезает за стеной склада. Если Ник играл в русскую рулетку с их будущим, то Паула была единственной пулей в барабане. Джейн вышла из машины, Удушливая вонь вокруг напомнила ей о восточном Берлине. Она положила металлический ящик на сиденье, чтобы надеть куртку, достала из сумки кожаные перчатки и шарф. Эндрю сунул ящик под мышку и запер машину. «Держись рядом», — велел он Джейн. Они пошли насквозь через склад. Джейн не была здесь три месяца, напомнила маршрут наизусть. Они все его помнили, потому что Ник заставлял их изучать планы, бегать туда и обратно по переулкам, пробираться на задние дворы и даже лазить по канализации. До нынешнего момента это казалось полной шизофренией. Джейна охватил страх, пока они пробирались по этому пути. Переулок выходил в конец следующей улицы. Здесь они казались своими, несмотря на дорогую одежду. Местные дешевые магазины и обшарпанные квартирки кишели студентами из Сан-Франциско. В разбитые окна были запихнуты смятые газеты. Мусорные баки переполнял строительный мусор. Джейн чувствовала тошнотворный сладковатый запах сотен косяков, с которым местные жители встречали новое утро. Их явочная квартира располагалась в доме между 17-й улицей и Валенсией, в квартале от Мишин. Когда-то это был викторианский особняк для одной семьи, но потом его разделили на несколько однокомнатных квартир, которые сейчас, кажется, занимали драгдиллер — компания-стрептизёрш и молодая пара со спидом, потерявшая всё, кроме друг друга. Как и многие другие постройки в этом районе, дом предназначался под снос, как и во многих других постройках в этом районе, его обитателям было всё равно. Они поднялись по хлипким ступеням к парадной двери. Прежде чем войти, Эндрю уже, наверное, в сотый раз обернулся через плечо. Коридор был настолько узкий, что ему пришлось развернуться плечом вперёд и идти к раскрытой кухонной двери боком. На заднем дворе располагалось подобие мастерской, переоборудованное в жилое помещение. Оранжевый провод удлинителя тянулся от дома к мастерской и был единственным источником электричества. Водопровода не было. Балки второго этажа ненадёжно балансировали над тем, что раньше было складом. За закрытыми окнами гулко звучала музыка. Скрипучая «Bring the boys back home» группа Pink Floyd. Эндрю посмотрел на второй этаж — Потом снова оглянулся через плечо, дважды постучал в дверь, сделал небольшую паузу, постучал еще один последний раз, и дверь распахнулась. «Идиоты!» Паула схватила Эндрю за грудки и затащила внутрь. «О чем вы вообще на нахрен думали? Мы договорились упаковке с красителем. Кто положил в пакет чертов пистолет?» Эндрю расправил рубашку. Металлический ящик упал на пол. Он начал... «Паула, мы... воздух будто похолодел». «Как ты меня назвал?» Несколько секунд Эндрю не находился с ответом. В повисшей тишине Джейн слышала только играющую наверху пластинку. Она бросила сумку на пол, чтобы помочь брату, если понадобится. Кулаки Паулы уже сжались. Ник велел им обращаться друг к другу только по кодовым именам. И, как и все, что исходило из уст Ника, Паула приняла это распоряжение за божественную заповедь. «Извини», — сказал Эндрю. «Я имел в виду Пенни». «Ну так вот, Пенни, мы можем поговорить об этом позже». «Паула не отступила. Теперь ты у нас главный?» «Пенни», — сказала Джейн, — «прекрати». Паула накинулась на нее. «Не смей!» Четвертак демонстративно прочистил горло. Джейн вздрогнула от неожиданности. Она не увидела его, когда они зашли. Он сидел за столом и держал в руках красное яблоко. Он кивнул подбородком Джейн, потом Эндрю соглашаясь с ними. Он сказал Пауле. «Что сделано, то сделано». «Вы нахрен издеваетесь?» Паула уперла руки в боки. «Это убийство, хреново, вы, вы идиоты! Вы это понимаете? Мы теперь состоим в тайном сговоре с целью убийства!» «В Норвегии, — сказал четвертак, — даже если нас удастся экстрадировать, нам дадут максимум по семь лет». Паула презрительно фыркнула. «Ты думаешь, Соединенные Штаты позволят нам предстать перед судом в другой стране? Это была ты, да?» Паула ткнула пальцем в Джейн. «Это ты положила пистолет в пакет! Дура, ты конченая!» Джейн не собиралась терпеть оскорблений от этой гнилой девчонки. «Ты бесишься, потому что Ник не сказал тебе про пистолет, или потому что он трахает меня, а не тебя?» Четвертак хихикнул. Эндрю вздохнул и нагнулся за ящиком, а потом он застыл. Они все застыли. Кто-то был снаружи. Джейн слышала чей-то топот. Она затаила дыхание в ожидании секретного стука. Два раза. Пауза. Один. «Ник?» Сердце Джейн подпрыгнуло от надежды, и она все еще тряслась от волнения, когда открыла дверь и увидела его улыбку. «Привет, банда!» Ник поцеловал Джейн в щеку. Его губы оказались у ее уха. «Швейцария». Джейн почувствовала невероятный прилив любви. «Швейцария». Их маленькая квартирка мечты в Базеле — где живут одни студенты, в стране, у которой нет с Соединенными Штатами договора об экстрадиции. Ник заговорил о Швейцарии той же самой рождественской ночью, когда рассказал ей о плане. Джейн была поражена. Он мог сфокусироваться не только на том, какой хаос вызовут их действия, но и на том, как им потом справляться с последствиями. — Моя дорогая, — шепнул он ей тогда на ухо, — ты ведь не знала, что я все продумал. — Так. Ник хлопнул в ладоши. Он обратился ко всем присутствующим. «Ну что, отряд? Как у нас дела?» Четвертак показал на Паулу. «Вот это бесится!» «Ничего подобного!» Сразу же возразила Паула. «Ник, то, что случилось в Норвегии, было исключительно!» Он схватил ее за руку. Его возбуждение разлилось по всей комнате, как неожиданно ворвавшийся луч света. Это было грандиозно!» Это точно самое важное, что случилось с Америкой в текущем столетии». Паула моргнула, и Джейн видела, как ее мозг пытается уловить направление мыслей Ника. Ник, очевидно, тоже заметил перемену. Он сказал, «О, Пенни, если бы ты только могла быть свидетелем этого, все в зале замерли». Лора направила пистолет прямо на Мартина, когда он предавался каким-то лирическим размышлениям о стоимости половых тряпок. А потом... Он изобразил двумя пальцами ствол и спустил воображаемый курок. «Пах!» Этот выстрел услышали по всему миру, благодаря нам. Он подмигнул Джейн, а потом распахнул объятия, чтобы заключить в них всю группу. «Боже, отряд! То, что мы сделали, то, что мы собираемся сделать, это не что иное, как героизм». Он прав. Как всегда, Эндрю был рядом, чтобы прикрыть ему спину. У Лоры был выбор — «У всех у нас был выбор. Она решила сделать то, что сделала. Мы решили сделать то, что делаем сейчас. Разве не так?» «Так», — сказала Паула. «Ведь ей обязательно надо было высказаться первой. Мы все знали, на что идем». Ник посмотрел на Джейн, ожидая кивка. Четвертак только хмыкнул, но в его верности никто не сомневался. Он спросил Ника. «Что там с легавыми?» Джейн начала рассказывать о Геан Данберре, «Там не только легавые», — перебил ее Ник. «Там все федеральные агентства страны. И Интерпол...» Он, кажется, был в восторге от этого факта. «Именно этого мы и хотели, банда. Взгляды всего мира прикованы к нам. То, что мы делаем сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Стэнфорде, и то, что мы уже сделали в Осло, изменит мир. Это правда», — проговорила Паула, точь-в-точь точь, как прихожанка, смотрящая в рот проповеднику. «Вы понимаете, как редко удается что-то изменить?» Глаза Ника все еще сияли убежденностью, и это было заразно. Они все приблизились к нему, будто физически пытаясь поймать каждое его слово. Ник спросил, «Понимаете ли вы, хоть один из вас, насколько исключительно редко простым людям вроде нас удается изменить жизни, ну, я думаю, теперь уже миллионов людей, верно? Миллионов людей, которые больны». или не знают, что их налоги идут в загашнике бездушных корпораций, тогда как обычные люди, нуждающиеся в помощи, остаются один на один с системой. Он обвел глазами комнату и встретился с каждым взглядом. Этим Ник кормился осознанием, что он вдохновляет их всех на путь к величию. Он сказал, «Пенни, твоя работа в Чикаго должна повергнуть мир в шок. Детям в школах будут рассказывать о твоей ключевой роли в этих событиях. Они будут знать, что ты за что-то боролась. И твоя логистическая поддержка, четвертак. Мы бы просто-напросто не оказались бы сейчас здесь без тебя. Твои стэнфордские планы — стержень всей операции. И Эндрю, наш дорогой десятицентовик. Боже, и как только тебе удалось подготовить Лору и так удачно все организовать. Джейн. Паула снова фыркнула. Джейн. Ник положил руки ей на плечи. Он прижался губами к её лбу, и она почувствовала, как её накрывает тёплой волной любви. «Моя дорогая, ты даёшь мне силу. Ты каждый раз доказываешь мне, что я способен вести наш славный отряд к подлинному величию». Паула сказала, «Нас поймают». Кажется, её уже не так возмущала эта перспектива. «Вы же это понимаете, ребята да? И что?» Четвертак достал нож и начал чистить яблоко. «Теперь ты боишься? Сначала вся эта высокопарная хрень, а теперь я не боюсь», — сказала Паула. «Я в деле. Я сказала, что я в деле, значит, я в деле. Ты можешь всегда на меня рассчитывать, Ник. Хорошая девочка». Ник погладил Джейн по спине. Она готова была ластиться к нему, как котенок. Ему так легко это давалось. Ему просто нужно было положить руку на нужное место, сказать нужные слова. И Джейн вновь твердо вставала на его сторону. потому что Джейн была йо-йо? Или она просто предана своему делу, потому что все, что говорит Ник, правильно? Им нужно было расшевелить людей. Они не могли просто сидеть сложа руки, когда так много людей страдали. Бездействие было морально недопустимо. Тем временем Ник сказал, «Ладно, отряд, я знаю, пистолет Восла оказался сюрпризом, но вы же видите, как сейчас для нас все фантастически складывается». Лора оказала нам громадную услугу, нажав на курок и пожертвовав своей жизнью. Ее слова произвели гораздо больший эффект, чем если бы она выкрикивала их из-за решетки тюремной камеры. Она мученица, и почитаемая мученица. Наш следующий шаг заставит людей осознать, что они не могут просто двигаться в стаде, словно овцы». Все должно измениться, корпорации должны измениться, правительство должно измениться, но только мы можем сделать это возможным. Мы — те, кто разбудит остальных. Они все смотрели на него широко распахнутыми глазами, его преданные последователи. Даже Эндрю засиял после похвалы Ника. Может, именно из-за их слепого поклонения тревога снова пробралась в сердце Джейн. Что-то изменилось, пока она была в Берлине. Атмосфера в комнате стала более заряженной. Чувствовалось почти что обреченная готовность. Интересно, Паула тоже опустошила свою квартиру. а Отчетвертак избавился Леон от всего самого ценного и дорогого. эндри порвал с Элис н Он, очевидно, болел, но категорически отказывался идти к врачу. Может, их слепое поклонение и было болезнью в своем роде? Все они, кроме Джейн, лежали в том или ином психиатрическом учреждении. Их карты Ник либо похитил у Квеллера, либо в случаях с членами других ячеек нашел через кого-то, кто мог предоставить ему доступ. Он знал об их надеждах и страхах, срывах и попытках суицида, пищевых расстройствах и проблемах с законом, но, что самое главное, Ник знал, как использовать эту информацию в своих целях. Йо-йо отдаляются и возвращаются назад одним движением его запястья. «Давайте сделаем это!» Четвертак полез в карман. Он хлопнул ладонью по столу, и рядом с очищенным яблоком появился Четвертак. «Стэнфордская команда готова», — сказал он. Маниакальная депрессия, склонность к шизофрении, многочисленные случаи проявления жестокости. Паула рухнула в кресло, кинув на стол пенни. «Чикаго» была готова еще месяц назад, а социальное поведение... клиптомания, анорексия, психические расстройства. Ник подбросил в воздух никелевую монету, затем поймал и тоже кинул на стол. «Нью-Йорк рвется в бой!» Социопатия, расстройство контроля импульсов, кокаиновая зависимость. Эндрю посмотрел на Джейн, прежде чем засунуть руку в карман. Он положил десятицентовик с прочей мелочью на стол и сел. Осло закончила Тревожное расстройство, депрессия, суицидальные мысли — психозы на почве наркотической зависимости. Они все повернулись к Джейн. Она потянулась в задний карман, но Ник остановил ее. «Отнеси это наверх, хорошо, дорогая?» Он подал Джейн яблоко, которое почистил четвертак. «Я могу», — вызвалась Паула. «А посидеть тихо ты можешь?» Ник не сказал ей заткнуться. Он задал ей вопрос. Паула села. Джейн взяла яблоко. Оно оставило влажный след на ее кожаной перчатке, Она пошарила по секретной панели в поисках нужной кнопки. Одна из остроумных идей Ника. Они хотели, чтобы найти лестницу было максимально сложно. Джейн подняла панель, а потом с помощью специального крюка плотно закрыла ее за собой. Механизм вернулся в исходное положение, и Джейн услышала звонкий щелчок. Она медленно поднималась по лестнице, пытаясь разобрать, о чем они говорят. Пинк Флойд, орущие из дребезжащих динамиков, делали свое дело. За помпезным инструментальным фрагментом «Comfortable and Nump» можно было расслышать только визгливый голос Паулы. «Ублюдки!» — повторяла она, явно пытаясь впечатлить Ника своим бурным энтузиазмом. «Мы покажем этим тупым ублюдкам!» Джейн почувствовала почти животное возбуждение, поднимающееся с первого этажа, когда, наконец, поднялась наверх. В запертой комнате горели благовония. Она учуяла запах лаванды, Видимо, Паула купила очередной Вуду-талисман, чтобы умилостивить духов. «Лора-жено!» — ставила дома Лаванду. Это была одна из множества незначительных деталей, о которых Эндрю сообщал Джейн в своих зашифрованных письмах. Еще, например, Лора, как и Эндрю, неплохо рисовала и любила керамику. Она как раз вернулась из сада и ползала на колени к гостиной, ища в шкафу вазу, когда Роберт-жено открыл входную дверь. Один выстрел в голову пятилетнему мальчику. Две пули в грудь парня 16 лет. Ещё две пули в тело четырнадцатилетней девочки. Одна из этих пуль осталась у Лоры Жино в спине. Последняя пуля, финальная пуля, вошла в череп Роберта Жино через его подбородок. Таразин, Валюм, Ксанакс, круглосуточное наблюдение, доктора, медсёстры, бухгалтеры, уборщики, швабры и веники. «Ты знаешь, сколько стоит держать человека в психушке?» — спросил как-то Мартину Джейн. Они сидели за столом и завтракали. Перед ним лежала раскрытая газета, заголовки которой кричали об ужасном массовом убийстве. Мужчина убил семью, а потом себя. Джейн спросила его, как такое могло случиться, что Роберта жену вышвырнули из такого количества домов помощи Квеллера. «Почти сто тысяч долларов в год». Мартин помешивал кофе с серебряной ложкой производства «Либерти и компания», которая была подарена какому-то его дальнему предку. «Ты знаешь, сколько это поездок в Европу? Сколько это автомобилей для твоих братьев? Сколько туров, гастролей и занятий с твоим драгоценным Печниковым? Почему вы перестали выступать? Потому что я не могу играть с кровью на руках». Джейн сняла ключ с крючка и вставила его в замок с защелкой. С той стороны двери запись уже дошла до припева. «Боли нет, ты отступаешь». Джейн вошла в комнату. Ее окутал запах лаванды. В стеклянной вазе стояли свежие срезанные цветы. Джейн поняла, что они были здесь не для того, чтобы умиловестить духов, а чтобы замаскировать запах мочи и дерьма из ведра, стоящего у окна. В детстве у меня была лихорадка. В маленькой комнатке было всего два окна. Одно выходило на викторианский особняк, а другое — на дом дальше по улице. Джейн открыла оба, надеясь, что сквозняк хоть чуть-чуть уменьшит вонь. Она стояла посреди комнаты с яблоком в руках. Она дождалась начала гитарного соло в песне и стала мысленно следить за нотами. Представила, как ее пальцы двигаются по струнам. Она какое-то время играла на гитаре, потом на скрипке, виолончели, мандолине и просто ради удовольствия на старинной скрипочке с остальными струнами. А потом Мартин сказал ей, что надо выбирать. Делать хорошо несколько вещей сразу или делать что-то одно идеально. Джейн сняла иголку с пластинки. Она слышала их внизу. Эндрю с его жутким трескучим кашлем. Лаконичные ремарки Ника. Четвертак, уговаривавший их всех говорить потише. Паула с ее диатрибами в духе «чертовы свиньи заплатят», в которых тонуло все остальное. «Ну давайте же!» — раззадоривал их Ник — «Мы же так близки к цели. Вы хоть представляете, насколько важными людьми мы станем, когда все закончится?» «Когда все закончится?» Джейн положила руку на живот и стала ходить по комнате. Закончится ли это когда-либо? Смогут ли они жить дальше после всего этого? Смогут ли они привести ребенка в мир, который сами пытаются создать? На самом ли деле их ждала квартира в Швейцарии? Джейн который раз напомнила себе... Ник продал мебель, снял вентиляционные решетки, спал на полу. Был ли он похож на человека, который верит, что у него есть будущее? Был ли он похож на человека, который сможет стать отцом? Джейн упала на колени рядом с кроватью. Понизив голос, она предупредила. не звука. Она вынула кляп у женщины изо рта. Александра Мэйплкрофт закричала.